Глава пятая. «Ты чего это такой мрачный?» Требовательно вопросила Ким Анг, встретившись с Кормаком вечером в старом обшарпанном лифте. «Хоть бы улыбнулся мне для приличия». «Извини, задумался», — произнес Кормак. «Скоро у нас дома танца». «Ха! Лиса туда на аркане не затащишь». «Вообще-то я уже ее уговорил. Молодой человек даже слегка обиделся». «Она пойдет». «Серьезно?» «Наша лиса?» «Ну да». «На деревенские танцы?» Ким Анг громко расхохоталась. «Не вижу ничего странного», — бросил Кормак. «По-твоему, дискотеки бывают только в городе?» Девушка покачала головой. «Да я не в этом смысле. Просто лиса — не любительница танцев. Пока не выпьет, с места не двинется. Она у нас очень застенчивая». Макферсон удивился. Ему в голову не приходило, что лондонская медсестра может оказаться застенчивой. Если судить по переписке, то Лиса такого впечатления не производила. Впрочем, они ведь ни разу не общались лицом к лицу. Кормак и Ким Анг вошли в унылую комнату отдыха. Ким Анг окинула ее критическим взглядом. И вдруг предложила. «Может, ты же устроим вечеринку в шотландском стиле?» Кормак искосы глянул на нее. «Ты это серьезно?» «Ну да, прямо здесь. Если заранее договориться, нам дадут разрешение. Заодно из работы можно организовать бар». И кто, интересно, придет на Кейли, общежитие для медсестер? Да все пьяные шотландцы Лондона. Уж поверь, их здесь полным-полно. Кормак задумался. Я нарисую афиши. Дашь мне несколько экземпляров? Распорядилась Ким Анг. Отнесу их в больницу. Народ откликнулся на их идею быстро и с энтузиазмом. Отчасти потому, что с Ким Анг легче согласиться, чем спорить. Билеты разлетелись моментально. Кормаку даже хватило денег, чтобы нанять небольшую музыкальную группу с ведущей. Надо же объяснить людям, что положено делать на Кейле. В качестве угощения Кормак запасся песочным шотландским печеньем и карамельными вафлями. Ким Анг взяла на себя декор. При помощи нескольких ярдов ткани в шотландскую клетку, лент и огромного количества маленьких свечей из икея девушка невероятным образом преобразила обшарпанную комнату отдыха, включая ее видавшие виды столы в нечто волшебное. Участники вечеринки начали стекаться с 7 часов вечера. Кормак даже представить не мог, что в Лондоне так много шотландцев. Хотя большинство приехали из Глазго или Эдинбурга, приятно было видеть рыжие волосы веснушки, и слышать родную речь, громкий смех, и словечки вроде «простафейлия и охламон». Но еще тут собрались все медсестры из общежития, а в больнице работали люди из разных стран мира. Смеющиеся и радостные, они подходили к кормуку и рассказывали о праздниках у себя на родине. Музыкальная группа расположилась в углу, а ведущая отлично справлялась со своими обязанностями. Она поставила медсестер в пары шотландцами, которые разучивали народные танцы в школе и знали каждое движение, и дело пошло как по маслу. Сияние огней Надика и Шри-Ланки кружилось в шотландской кадриле, а санитар Темлик, вот гордый уроженец Гована, держал ее крошечной ручки в своих медвежьих лапах. Пришли хирурги-консультанты, худые аскетичного вида мужчины, которые когда-то грызли гранит науки, продуваемых холодными морскими ветрами Абердини и сент андрусе Молодой рентгенолог из Элгена привелся в отделение. Группа медсестер из Глазга, подружившихся во время учебы и вместе переехавших в Лондон, окружила кормок и ворковала над ним, будто над хорошеньким щеночком. Наверное, на пациентов такая манера действует успокаивающе. А еще одна молоденькая медсестричка по имени Ясмин, которую все называли просто Язи, каждый раз умудрялась оказаться рядом с Макверсоном именно в тот момент, когда ему нужна была партнерша для танца. Ким Анг надела желтое платье с тартаном клана Бьюкинин. Этот орнамент настолько ярок, что многие потомки Бьюкининов, приехавшие в Шотландию, чтобы узнать о своих предках, При виде него разворачивались и спасались бегством. Еще Ким Анг украсила прическу крупными бантами с тем же рисунком. Таким образом, затеряться в толпе у нее не было никаких шансов. Ким Анк радостно кружился в объятиях чуть оробевшего санитара по имени Пётр и явно вовсю наслаждался вечеринкой. Кормак улыбнулся. Когда для танца лихой белый сержант потребовался третий партнёр, Кормак решил выбрать на эту роль Чили. Эта девушка жила в комнате дальше по коридору, и раньше Макферсон с ней даже не здоровался, но теперь в ярко-красном платье в шотландскую клетку она вдруг показалась ему удивительно красивой, а уж как изящно танцевала. Кормак с удовлетворением окинул взглядом комнату отдыха и постарался запечатлеть эту картину в голове, чтобы потом набросать и отправить рисунок. Странно. С чего вдруг он вспомнил Алисе? Кстати, интересно, как она проводит время на танцах? Керен